вы были на похоронах Льюиса 26 ноября 1963 года. Милица принесла крест из белых цветов, но ей сказали, что в храме цветов не будет. В конце концов, положить венок на гроб разрешили уже на кладбище. Кто бы подумал, пишет Эндрю Уолкер, Джек Льюис похоронен под русским крестом. Второе. Льюис и греческие отцы церкви. Вот и все, насколько я знаю, больше о личных встречах Льюиса с православием сказать нечего. Признаем честно, что их немного, и обратимся от его к жизни, к его трудам. Может быть, тут есть свидетельство какого-то влияния. Читая его, мы почти не встретим прямых ссылок на православных богословов. Это неудивительно. У него мало ссылок и на католиков, англикан, пресвятериан, методистов и вообще на теоретиков каких бы то ни было конфессий. Толкуя христианское учение, он ничего не говорит о конфессиональных особенностях и не случайно, а осознанно намеренно. В апологетических трудах он подчеркнуто избегает межконфессиональной полемики, сосредоточиваясь на том, что объединяет христиан. По собственным его словам, он хочет изложить то, во что верили всегда почти все христиане, то, что Бакстер назвал просто христианством. Льюиса не интересовали ни церковничанье, ни институциональные стороны религии. Хорошо, ссылок нет. И все же, испытал ли он влияние православных богословов? В таких книгах, как «Страдание» или «Чудо» цитат из нынешних современных я не припомню, но в сороковых годах их книг в Оксфорде не было. Использовал ли он хотя бы греческих отцов, которые так весомы в православии? Иногда в общих словах он говорит о патристике, например, пишет «Мы защищаем то, что проповедовали апостолы, свидетельствовали мученики, воплотил символ веры и столковали отцы». Однако Ссылок на этих отцов у него очень мало, а если он кого и цитирует, то западных, чаще всего Августина. Судя по его автобиографии, отцы не играли никакой роли ни в его умственном становлении, ни в его обращении, хотя Августина он между делом упоминает дважды. В книге «Отброшенный образ» он немного говорит о трудах, Псевдо-Дионисия, но лишь потому, что они очень важны для средневекового Запада. Примечанием Псевдо-Дионисий – неизвестный автор. Годы жизни конец V века, начало VI века. Под прикрытием имени и авторитета Дионисия Ариапагита – выпустил ряд текстов, представляющих гениальную христианизацию высочайших достижений мысли позднего эллинизма. Конец примечания. В чуде три ссылки на отцов, все в пределах страницы, но две взятые из старых рук от современных западных авторов. Льюис Написал предисловие к английскому переводу святого Афанасия Великого «Воплощение Слова Божия», но лишь потому, что был в дружбе с переводчицей, сестрой Пенелопой. Предполагают, что глубокая магия в льве, колдуньи и платяном шкафе восходит к учению об искуплении, как его толковал святой Григорий Низский. Но соответствие не так уж ясны. Скорее, Льюис взял это у Августина или у нынешних богословов. примечание Афанасий Великий. Годы жизни 293-373. Архиепископ Александрийский и всего Египта. Борец с орианской ересью. Григорий Низский. Годы жизни около... 330-го, около 395-го, епископ Низский, самый проницательный метафизик и самый глубокий и патетический мистик среди великих каппадокопейцев. Конец примечания.